все звуки языка делятся на гласные и согласные в образовании гласных звуков а о и, и и э у участвует только голос гласные делятся на ударные и безударные на письме звуки заключаются в квадратные скобки чтобы отличить их от букв Согласные звуки делятся на сонорные, звонкие, глухие. Согласные звуки бывают твердыми и мягкими. В каждом согласном звуке есть шум. В образовании звонких согласных участвует голос. Они состоят из шума и голоса. Сонорные – звучные согласные. В этих согласных голос преобладает над шумом. Сонорные л м н р и Глухие согласные состоят только из шума. Согласные звуки ж ч ш щ называются шипящими. Большинство звонких и глухих согласных образуют пары, но звуки х ц ч щ только глухие. Большинство твёрдых и мягких согласных образуют пары, но всегда твёрдые – Ж, Ш, Ц. Всегда мягкие – Ч, Щ, И. На письме мягкость обозначается запятой вверху справа от звука внутри квадратной скобки. Звуки языка обозначаются на письме буквами. Буквы располагаются в строго определенном порядке по алфавиту. В русском алфавите 33 буквы. 10 гласных букв. А, Е, Ё, И, О, У, И, Э, Ю, Я. 21 согласная буква. Две буквы, твердый знак и мягкий знак, звуков не обозначают. Все списки, словари, каталоги, составлены по алфавиту. Поэтому знание алфавита помогает человеку в жизни. Слова образования. Морфемы, как части слова, изучаются в морфемике. При образовании однокоренных слов получаются слова с разными лексическими значениями. Эти слова чаще относятся к разным частям речи. При изменении слова получаются Формы этого же слова. Окончание – значимая часть слова, которая образует формы слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении. Основа – это часть изменяемого слова без окончания. Основа слова состоит из следующих морфем. Приставка, корень, суффикс. Морфология изучает части речи. Все части речи делятся на самостоятельные и служебные. К самостоятельным относятся имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, наречие. К служебным относятся предлоги и союзы.